Глава седьмая. Корабль заплыл слишком далеко, чтобы возвращаться. В коридоре больницы было пусто. Эри сидела на жесткой кушетке, откинувшись назад, и смотрела на идеально белую стену, простирающуюся на всю длину корпуса. Вот бы нарисовать здесь что-нибудь яркое, чтобы люди, ожидающие новостей о своих близких, могли хоть немного расслабиться. Откуда-то доносился назойливый писк медицинского прибора, и Эри захотелось закрыть уши, или вообще исчезнуть из этого места. Все казалось неправильным. Ее каи, Ками, люди с божественными силами. И зачем только она вернулась в Камакуру? Зачем пошла в святилище и увидела там то, что не предназначалось для простых смертных? Эри провела рукой по спутанным волосам и бросила взгляд на настенные часы, которые показывали половину одиннадцатого вечера. Ужасно клонила в сон, а все тело ныло от пережитого напряжения. Хотелось просто оказаться дома, очнуться в своей постели и понять, что это был всего лишь кошмар, галлюцинация, что угодно. Лишь бы мама не пострадала в реальности. Но мысли тут же испарились, стоило Эре услышать звонкий стук каблуков по кафелю. Из палаты вышла молодая женщина в белом халате и направилась прямо к ней. «Цубакери? Вы родственница?» — спросила она, сверяясь с записями на экране планшета, который держала прямо перед глазами, будто плохо видела. «Да, это я. Вы узнали, что с моей мамой?» «Состояние госпожи Цубаки стабильное, но она находится в глубокой коме, причины которой мы пока не смогли определить. Раз вы сказали, что нашли ее лежащей на полу, возможно, она потеряла сознание от сильного удара. Но пока мы не нашли никаких признаков черепно-мозговой травмы, на данный момент необходимо продолжить тщательное обследование». Казалось, что каждое слово подталкивало к пропасти разрушала хрупкую стену выдержки, которую Эри выстроила с таким трудом, пока сидела в белоснежном коридоре госпиталя. Она могла с уверенностью сказать, что уже слышала, как по этой самой стене пошли трещины. Когда она очнётся? Вопрос звучал бессмысленно, но Эри просто не могла его не задать. Прошу прощения, но, боюсь, даже лучший врач вам не скажет, когда это произойдет. Возможно, уже завтра, а может, через месяц. Некоторые пациенты не просыпаются неделями, А некоторые годами. Но, пожалуйста, не отчаивайтесь. Надежда еще есть. Эри на мгновение потеряла опору, и в голову успела прийти мысль. Если она сейчас упадет и тоже угодит в больницу, то кто тогда будет оплачивать счета за лечение мамы? Это помогло удержаться на ногах и прийти в себя. Она должна быть сильной, хотя бы ради единственного родного человека. Тогда сделайте все возможное, чтобы выяснить причины комы сказала Эри, поймав сочувствующий взгляд врача. Непременно. В палате горела всего лишь одна настольная лампа. И желтоватый свет, растекающийся вокруг кровати и падающий на лицо мамы, делал ее похожей на восковую куклу. Отчего Эри стала не по себе. Она присела рядом на жесткий деревянный стул, выкрашенный в тот же ненавистный белый цвет, как и все стены в этом здании, и дотронулась до руки матери, лежащей поверх одеяла. Мам! «Что происходит? Скажи, что мне теперь делать?» В ответ звучал лишь тихий писк и жужжание медицинских приборов, которые оповещали о том, что сердце пациента все еще бьется. Эри аккуратно переложила руку госпожи Цубаки на кровать и приоткрыла сначала одеяло, а за ним больничную рубашку, обнажая кожу на животе. След от двух печатей, внизу темный, как сажа в зимнем очаге, а на нем яркий киноварный, который поставила сама художница. Никуда не делся. Сейчас Эри не видела темную печать, вырывающуюся из груди матери, но знала, что все это правда. Невероятная, абсурдная, страшная. И все же отрицать ее было бессмысленно. «Почему мы? Почему это должно происходить именно с нами?» прошептала она, присаживаясь на колени около кровати и укладывая голову на одеяло рядом с рукой мамы. Кто-то аккуратно, почти невесомо коснулся плеч, укрывая Эри тёплым пледом. Она не спала, но то и дело проваливалось в забытьё, где ее преследовали тяжелые мысли и видения о юкаях самого омерзительного вида. Сразу открыть глаза оказалось непосильной задачей. Эри еще немного полежала, вслушиваясь в тихий разговор в коридоре. Есть ли какие-то шансы? Голос точно принадлежал Хару, но сейчас звучал совсем не так, как раньше. В нем слышалась твердость и собранность. «Я уже говорила, что мы пока не можем дать никаких гарантий. Лечащий врач госпожи Цубаки будет наблюдать за пациенткой в течение недели. Но стоит подготовиться к тому, что она не очнется в ближайшее время. Честно признаться, это уже не первый подобный случай. Прошу вас сделать все возможное. Деньги — не проблема. Господин, никакие деньги не помогут пробудить погруженное в глубокую кому сознание» поэтому нам остается только терпеливо ждать». Послышались удаляющиеся шаги и протяжный выдох Хару. Эре не нужно было даже поворачиваться, чтобы представить, как ее друг снял очки и потер переносицу. Он всегда так делал, когда сильно уставал. «Ты проснулась?» Харука, вероятно, заметил, что она пошевелилась и тут же зашёл обратно в палату. «Как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке!» Она улыбнулась через силу. Взгляд невольно упал на кровать, где все так же умиротворенно спала мама, и тяжесть на душе стала такой невыносимой, что Эри отвернулась и принялась рассеянно расчесывать пальцами спутанные волосы. Когда ты пришел? И как вообще обо всем узнал? Это сейчас так важно? Заглянуть на твою улицу мне подсказал один странный прохожий. А дальше соседи направили сюда. Странный прохожий? В голове возник образ господина-призрака. Но разве хозяин святилища мог знать хороку Да и зачем ему заниматься подобными вещами? Эри Тян, посмотри на меня. Молодой мужчина в очках опустился перед художницей на корточке и взял ее руки в свои, сжимая ладони чуть сильнее, чем было нужно, отчего Эри поморщилась: Мы найдем выход. У родителей ей знакомый врач из госпиталя Кейо. И мы ему завтра же позвоним. Все будет в порядке, ты не одна. Спасибо, Харкун. Она вновь попробовала улыбнуться но заметила, как слезы капли за каплей начали падать на руки друга, накрывающие ее собственные ладони. «Прости, я не хотела плакать». «Ничего, Эри». Он присел на край кровати и обнял ее. Эри уткнулась лицом в неудобное угловатое плечо и зарыдала, позволяя усталости, страху, злости, всему вырваться наружу. Серая ткань дорогого кимоно, которое носил Хару, тут же пропиталась слезами. Но она больше не думала ни о чем. В голове стало необычайно пусто, и только громкие всхлипывания вырывались из ее груди. Все хорошо. все будет хорошо», — говорил Харука и мягко похлопывал ладонью по спине Эри. «Ты хорошо держалась, но теперь отпусти все и просто поплачь». И она отпустила. Ароматный пар поднимался от тарелки с рамоном, и Эри с наслаждением вдохнула теплый воздух, предвкушая вкусный поздний ужин. Напротив нее сидел Хару, и уже принимался за длинную лапшу. Стекла его очков запотели, но он, кажется, не обращал на это никакого внимания и просто продолжал есть с блаженным видом. Эри улыбнулась. Сейчас мир ощущался не таким безнадежным, как полчаса назад, когда она могла только глотать слезы и крепко держаться за единственное, что у нее осталось — руку своего лучшего друга. Художница не любила показывать слабость и уж тем более плакать при других и теперь не могла прийти в себя и нервно постукивала палочками для еды по столу. «Хватит думать! Ешь, пока не остыла!» Прервал ее мысли Хару и поднес к губам кусочек отварной говядины. «Я никогда больше не вспомню о том, что ты сегодня залила мое плечо слезами. Обещаю». Он даже не поднял на Эри взгляд, но показал ей мизинец, словно действительно давал серьезное обещание. «Слишком хорошо меня знаешь», — хмыкнула она и все таки принялась за еду. Теплый пряный бульон, как и всегда, помогал забыть любую печаль. «Спасибо, что взял на себя оплату счетов в больнице. Я обязательно все верну». «Ты удивишься, если я скажу, что ничего не оплачивал?» Эри приподняла бровь и не донесла кусочек маринованного бамбука до рта. Тот плюхнулся обратно в тарелку. «Тогда кто?» «Медсестра сказала мне, что молодой человек уже все оплатил. Не понимаю». Я и сам проверил документы перед уходом. Плату записали на некоего Хацу-Ю. Ты знаешь кого-то с такой фамилией? Которую иногда называет меня так. Но, впрочем, у меня есть и обычное имя. Хацу-Юкио. Приятно познакомиться. «Поверить не могу», — выдохнула Эри и запустила руку в волосы, убирая длинную челку назад. Она не ожидала, что хозяин святилища Ямато-Мори сделает для неё нечто подобное. «Как это возможно?» «Зачем ему оплачивать мои счета?» «Эритиан, кто он такой?» «Я не спросил сразу, потому что ты была слишком подавлена. Кажется, ты мне ничего не рассказывала о новом знакомом». Хару отвлекся от еды и поправил очки, соскользнувшие на кончик носа. «Не знаю, как объяснить. Он вроде как хочет обо мне заботиться, потому что когда-то знал мою дальнюю родственницу и теперь чувствует себя обязанным». Я пока сама не поняла, что с этим делать, все слишком запутано. Мне кажется, я не справляюсь. Ясно. Ты ведь сейчас говоришь не только о происшествии с госпожой Цубаки. Да, много всего случилось. Она снова взялась за палочки и опустила их в тарелку, помешивая разбухшую лапшу. Я приехала сюда, чтобы отдохнуть и начать рисовать то, что мне по душе, но теперь сомневаюсь в своем решении. Мама в коме. А мне нужно думать, где взять месячный взнос, чтобы продолжать закрывать отцовский долг. Выставка и карьера — это сейчас не самое главное. Да и, честно говоря, мои картины в последнее время выходят посредственными. Им чего-то не хватает, понимаешь? Ты талантливый эритян. Я сам видел, какая магия рождается, когда ты берешь в руки кисть. Поэтому даю слово, что не позволю тебе все бросить. Даже не думай об этом. Мы будем бороться вместе, я во всем помогу. «И почему у тебя до сих пор нет девушки?» Эри покачала головой и указала на друга палочками. «Ты невозможно надежный и добрый. А что касается меня, просто в последнее время мне стало тяжело бороться, как раньше». Хару медленно кивнул и переложил оставшийся в своей тарелке кусочек мяса в рамон Эри. «Съешь сегодня двойную порцию. Это поможет восстановить силы. Возможно, сейчас и кажется, что все ужасно» но скоро жизнь вернется в привычное русло. Госпожа Цубаки очнется, и ты вновь будешь писать шедевры. Спасибо тебе, Харукун. Доели они в тишине, и была благодарна другу за то, что он дал ей время осмыслить все происходящее. Но сколько бы она ни старалась, у нее не получалось избавиться от образа хозяина святилища ямато -море, который постоянно возникал в голове. Хацу Юкио следовал за ней словно тень. Призрак. Проявлял непрошенную заботу, пугал своим нечеловеческим видом, и все же сейчас, думая о нем, Эри больше не боялась. Когда они держались за руки в прихожей ее дома, мир внезапно стал другим. Обрел настолько яркие краски, что от них резало глаза. Возможно, именно так люди с плохим зрением ощущают себя, когда впервые надевают очки. Все вокруг слишком непривычное, четкое и красочное но от этой красоты больше не хочется отводить взгляд. Эри безрадостно усмехнулась и откинулась на спинку деревянного стула. Она не могла этого объяснить, но даже сейчас что-то звало ее в Ямато-море к нему. «Кстати, я забыл показать тебе одну вещь». Прервал тишину Хару и расстегнул молнию рюкзака. «Ты же помнишь, что у моих родителей очень старая библиотека, где хранятся книги и ценные предметы, принадлежавшие семье Сато, Еще с 17 века. Да, твоя мама однажды отвела меня туда и даже показала гравиру Хиросига из первого тиража. Я тогда была в неимоверном восторге. Харука кивнул и продолжил. Так вот, недавно я разбирал один из сундуков и наткнулся на это. Он протянул художнице книгу в мягкой обложке, которая, вероятно, когда-то имела желтый оттенок, но теперь полностью выцвела. Аккуратнее. Она действительно старая. Эри взяла потрёпанный том и положила перед собой, проведя пальцами по шершавой и порванной в нескольких местах бумаги. Название все еще можно было прочитать, хотя некоторые иероглифы расплылись, будто давным-давно на них попали капли дождя. Руководство по искусству иньян. Что это? Похоже на какую-то оккультную литературу. Она пролистала пожелтевшие страницы, на которых размещались изображения магических печатей для талисманов, отрывки из сутр и заклинаний, а также иллюстрации, изображающие обряды изгнания нечисти. В самой середине книги лежал сложенный вдвое лист бумаги, настолько старый, что Эри побоялась к нему прикасаться. «Не бойся, он не рассыплется». Я проверял. Эри пригляделась к надписи, которую оставил на обратной стороне кто-то явно неумелый в искусстве каллиграфии. И приподняла брови, когда поняла, что иероглиф читается как цубаки. «Разверни, ты удивишься еще больше», — настаивал Хару. Эри все-таки взяла бумагу в руки и аккуратно раскрыла, стараясь не порвать истлевший вместе сгибов лист. Внутри оказалась написанная черной тушью картина. Три человека отдыхали на краю обрыва и пили саке. Юноша свесил ногу с края, подтянув вторую к груди выглядел при этом крайне расслабленно. А девушки сидели рядом. Одна, которая была одета в наряд жрицы Мико, наполняла чашу другой, которая носила очки и высокую шапку, напоминающую головные уборы священников. «Какая необычная картина!» — прошептала Эри, и сердце ее забилось так быстро, словно стремилась поскорее вырваться на волю. Захотелось отвести взгляд, не смотреть на троих людей, безмятежно сидевших по ту сторону иллюстрации. Но она не смогла и потому вновь заговорила. «Совершенно нехарактерная для той эпохи манера. Какой ты век? Восемнадцатый? Девятнадцатый?» «Я знаю не так много художников, которые писали картины подобным образом, очень похоже на... твой стиль», — перебил Хару, показывая на аккуратные линии, выведенные тушью. «Я, конечно, не художник» но с детства наблюдал за тем, как ты рисуешь. Просто вглядись один в один. Не говори ерунды. И все же она не могла отрицать, что смотрела будто бы на свою работу. Одинаковая манера, толщина линий, композиция — все напоминало ее саму. В Рамонной внезапно стало слишком душно, и Эри пришлось сделать несколько медленных вдохов через нос, чтобы успокоиться. Люди на картине из эпохи Эда казались такими знакомыми, что сердце болезненно сжалось при взгляде на них. Но художница никак не могла понять, откуда знает эти лица. «Не бывает настолько явных совпадений», — продолжил Хару. «Может быть, Цубаки — твой родственник? Предок? Наши семьи уже давно живут в Камакуре, и такое вполне вероятно». Она молчала. Бабушка рассказывала, что в роду семьи Сата были маги, практикующие искусство меда так что эта девушка вполне может оказаться моей прапрапрабабушкой». Усмехнулся он и указал на фигуру в очках и высоком головном уборе. «Одежда похожа на традиционное одеяние Мико, но есть различия, которые указывают на то, что она аммёдзи. Да и в руках у нее четкие, если присмотреться. И правда, она явно не жрица». «Интересно, что случилось с людьми с этой картины?» Услышав вопрос, Эри замерла и сжала бумагу между пальцами так сильно, что та порвалась на месте сгиба, рассекая нарисованный обрыв надвое. «Прости, я не хотела!» — дернула головой художница и тут же сложила бумагу, чтобы больше не видеть пугающие, знакомые образы. Ничего. Она знала, что-то было не так. И с мамой, и с ней самой, и с этой непонятной картиной. Единственный, кто мог ответить на все вопросы — Ждал ее в святилище Ямата Мори. Но прийти туда по своей воле означало, что она сдастся, и окончательно признает существование ее Каев и свое родство Сакаме. Харукун, зачем ты принес эту картину? Когда увидел ее, сразу подумал о тебе. Это было до того, как я узнал о происшествии с госпожой Цубаки, поэтому Извини, если выбрал не самое подходящее время. Эри покачала головой. Все в порядке. На самом деле я хочу спросить у тебя еще кое-что. Если бы ты по случайности узнал о чем то важном, что может перевернуть всю твою жизнь, то захотел бы в этом разобраться? Или предпочел бы ничего не менять?» Хару ответил не сразу. Он сложил пальцы домиком перед собой и задумался. Об обычных вещах друг никогда не размышлял так долго, поэтому Эри отметила для себя. Сегодня он точно что-то скрывал. «Если ты уже знаешь правду, то есть ли смысл убегать?» Он опустил взгляд на выцветшую обложку руководства по искусству иньян. «Но иногда правда приносит только неприятности и боль. Я не знаю, что у тебя за ситуация, но в такие моменты, когда нужно либо трусливо сбежать, либо собраться с духом и двигаться дальше, я говорю себе... Корабль заплыл слишком далеко, чтобы возвращаться. «И где ты только этого набираешься?» — усмехнулась Эри и тронула палочками гриб Шейтаки, который плавал в уже остывшем бульоне. «Мой корабль не просто далеко, а в самом центре бури, и я боюсь, как бы он в итоге не оказался на дне». «Ты удержишься. Уж я-то тебя знаю». «Да. Субаки Эри всегда остаётся на плаву». Разговор ее подбодрил. И нести на плечах груз тайны о мире Йокаев стало чуть легче. Харус с самого детства был таким: спокойной гаванью и надежной поддержкой. Тем, кто, несмотря ни на что, оставался на ее стороне. Ладно, спасибо тебе за вечер. Не против, если я возьму ненадолго картину, которую ты принес. Конечно. Я все равно хотел отдать ее тебе. Эри кивнула и убрала сложенный вдвое лист в альбом для зарисовок. Тогда я пойду обратно, чтобы быть рядом с мамой, если она вдруг очнется ночью. Ты себя вообще видела? Иди домой и поспи. А я останусь в больнице до утра. Но Эри... Ладно, хорошо. Она вздохнула и прикрыла глаза. Усталость и правда давала о себе знать. Эри не была уверена, сможет ли заснуть дома после всего, что сегодня произошло. Но никаких сил не осталось, И ей пришлось согласиться. «Только обязательно позвони мне, если что-то случится». На перекрестке они с Хару расстались. Ири побрела по той же улочке, по которой шла несколько часов назад в надежде увидеть ее каев. Здесь ничего не изменилось. В соседних домах давно не горел свет, по краям дороги ветер перегонял с места на место сухие листья, а один из фонарей все так же мигал. Ири остановилась около него. Лампочка то включалась, то выключалась, привлекая серых мотыльков. Художница вспомнила, что совсем недавно видела здесь маленький огонек Абура Акаго, вечно голодного духа масляных фонарей, которого Кеттеру посоветовал ни в коем случае не кормить. Интересно, остался ли ее Кай на этом месте или уже улетел в поисках еды? Эри пригляделась, но не увидела ничего, кроме стаи бабочек, кружившей в желтых лучах электрического света этой ночью она все же поставила блюдца с маслом на обочину около мерцающего фонаря